Разместились мы в новых трейлерах, каких в терминал бывшей курьерской службы натащили уже совсем без меры. Так что вакантных хватало. Мне даже достался как командиру персональный. Пусть и маленький, 18-футовый. Но так мне больше и не нужно. Убирать меньше. Бросил вещи, умылся и пошел в столовую, где с сегодняшнего дня принял вахту Джубал, который, как мне показалось, стал еще толще и уже в кухонный трейлер влезал не без труда.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 Ну и союзник у нас был, тоже банда, на самом деле, обосновавшаяся в раундапе и окрестностях. Но банда приличная, то есть такая, в которой не было синдромников и которая больше была озабочена охраной своей территории и тех, кто на этой территории живет. За пределами своих границ они действовать не очень хотели, но зато целое направление оставалось безопасным от деятельности всяких лезвий, отверженных грешников и прочих. Тоже немало. Разведку Хэнк вел...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 «Здесь место такое, для обороны удобное. Как раз граница гор, а дальше поле начинается. То есть с этих высот видно далеко и хорошо. По нам немного постреляли из земли, хоть и без всякого результата. Барни не испугался, лишь сказал. Один раз только попали, двумя пулями в хвост. Научатся рано или поздно», — прокомментировал уже я. «Подсмотрят где-нибудь, как сделать примитивный зенитный прицел, и станут стрелять точнее». «Ну да ладно, надеясь на то, что скоро в этом месте станет безопасно». Описав круг над крик повернули на Хелену, где у грешников была основная база. Шли над озерами, образовавшимися по течению Миссури. На мой взгляд, активности здесь так даже и прибавилось с прошлого раза, как я тут летал. Место заселялось. Кем, интересно? Кому хочется жить под бандитами, вместо того, скажем, чтобы примкнуть к нормальному анклаву? Тоже синдромники или кто?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 Сверху ни черта не разглядишь, а они их хорошо замаскировали, выходит. Вероятность того, что их там нет, стремится к нулю. То есть надо вызывать сюда пилатус с оборудованием для ночного наблюдения и тепловизорами, и искать. А дальше начнем саму операцию.